Глава шестая. Первая. Когда шла война, и люди в страшной тревоге за родину, за близких, за успех своего дела думали о будущем, о счастье, общем и личном, то счастье отрисовалось им точным подобием той жизни, которая была прервана войной. Люди желали в сущности одного, чтобы скорейшее окончание войны восстановило их прежнюю жизнь, как бы механически продолжив ее течение с того самого уровня, ни выше, и ни не ниже, на котором это течение так круто изменилось. В этом представлении, как может быть ни в чем другом, выразилось отвращение советских людей к войне и глубокое миролюбие, пониманием войны как жестокого, но временного бедствия, которое уж, коль оно случилось, надо пережить и преодолеть как можно скорее. События войны жестоко и неотвратимо, пронизали собой всю жизнь Марины. Она была не только активным членом того общества, которое подвергалось неслыханному насилию и испытанию. На фронте были ее муж, родной брат, десятки друзей и знакомых. Радуясь по поводу каждой победы наших войск и с болью переживая каждую их неудачу, Марина вместе с этим патриотическим чувством носила в своей душе постоянную, никогда не покидающую тревогу за близких. Особенно велика была ее тревога за мужа. Ее семейное счастье было недолгим. Марина вышла замуж в 1940 году, в ноябре. В июле следующего года был призван в армию ее муж. Без него Марина остро почувствовала себя одинокой. Она не представляла, как бы сложилась ее жизнь, не будь у нее работы. Труд исцелял ее от тоски и тревоги, приносил радость и удовлетворение. Марина работала, не щадя сил, не мысли, как можно было в это грозное время жить иначе. Как и все люди, она много думала о будущем, то есть о жизни, которая наступит, когда враг будет разбит и восторжествует мир. Она была уверена, что развитие страны после войны пойдет еще быстрее. Опыт, который советские люди накопили в преодолении величайших испытаний, не пропадет даром. Думала Марина о своем институте. Он будет смело решать важные проблемы народного хозяйства и преобразования природы, получит широкую возможность экспериментировать и ближе встанет к насущным потребностям большого и богатого края, а значит, и всей страны. Личная жизнь не рисовалась так. Она и Григорий будут, как до войны, работать в институте. Григорий защитит кандидатскую диссертацию, он в этом году отстал уже от нее. Она поможет ему наверстать упущенные заводы войны. Потом они совершат несколько экспедиций по Сибири. Конечно, ей придется сделать небольшой перерыв в своих путешествиях и научных изысканиях. Пре о ребенке у Марины радостно замирало сердце. Всю свою будущую жизнь с Григорием Марина представляла как прямое продолжение той жизни, которая была раньше. Их вынужденную войной разлуку она вычеркивала из своего сознания как вычеркивают из письма неудачную строку. Она представляла себе Григория таким, каким он был до войны, с теми же привычками и особенностями, с теми же достоинствами и недостатками, с какими он ушел в армию. И себя Марина видела такой же, какой была она до июня 41-го года.